Глава 25 пятая Подойдя к возведенному на площади высокому помосту, Грейлин в сопровождении Мерика и Флоран стал подниматься по его задним ступеням. Никс с Джейсом и Феном, а также Даалом и Хеной остались стоять внизу. Отовсюду доносились веселые крики и громкий смех. Вдоль изогнутых стен, огибающих площадь и оставляющих свободным только выход к морю, грохотали большие кожаные барабаны. Оглушительно трубили рожки, сделанные из огромных изогнутых раковин, вторя всевозможным богато украшенным струнным инструментом. Поднимаясь наверх, Грейлин бросил взгляд на море, где у полудюжины каменных причалов покачивались разномастные лодки. Присмотревшись, он заметил, что часть гавани огорожена плавающими в воде толстыми канатами из водорослей. Внутри этих загонов сновали какие-то крупные существа, пронзая волны своими длинными, торчащими вперед рогами. Странно. Но не успел Грейлин ступить на помост, как наверху лестницы возникла пара караульных в блестящих кожаных доспехах и шлемах с маленькими крылышками. Скрестив перед ним копья со стальными трезубцами на концах, они преградили ему путь. "Райландорва", спросил один из них. Подступив к ним, Мерек указал туда, где на тростниковом троне, украшенном морскими раковинами и всякими золотыми и серебряными финтифлюшками, восседал худощавый мужчина, рифовый фаррер. На помосте стояли и другие кресла, попроще. Расположившиеся в них дружелюбно болтали друг с другом. «Похоже, это его родня». Женщина, которая сидела прямо по соседству с рифовым фарером, склонившись к нему и небрежно держа его за руку, вроде была полностью поглощена тем, что что-то шептала местному правителю на ухо, но все-таки моментально заметила Грейлина. Глаза у нее расширились от удивления, а затем сузились от любопытства. Она подалась еще ближе к трону, быстро шевеля губами и все так же не отрывая взгляда от рыцаря. Мерик впереди вроде о чем-то спорил со стражником. Флорен объяснила. «Похоже, рифовый фарр не в настроении развлекать пришлых, но если он поймет, какого рода пришлых, то может изменить свою позицию. Это то, что Мерик пытается донести до него». Второй стражник оглядел Грейлина с ног до головы, явно сбитый с толку его высокими сапогами, штанами из плотной ткани и отороченным мехом-жилетом поверх туники с длинными рукавами. И все же гарпуны оставались скрещенными, преграждая путь на помост. Тупик был преодолен, когда рифовый фаррер взмахом руки подозвал к себе одного из своих подчиненных, наверное, племянника или двоюродного брата. Они обменялись несколькими словами, и путь был открыт. Мерик в сопровождении двух стражников повел своих подопечных через помост. Оказавшись рядом с троном, он опустился на одно колено и склонил голову, уткнувшись лбом в тыльную сторону ладони. Флоренс сделала то же самое, и Грейлин последовал их примеру. Непринужденно развалившись в кресле, рифовый фаррер благосклонно кивал в ответ на каждый поклон. Беринт явно принадлежал к пантеанцам, по его гладкому лицу было трудно угадать возраст, но волосы на голове, увенчанные диадемой из белого камня с изумрудами, рубинами и сапфирами, были серебристо-седыми. Драгоценные камни, сверкавшие в свете факелов, напоминали своими оттенками дневное небо. Остановившись на грейлине, его глаза слегка сузились, сверкая сдержанным интересом. Затем Берент повернулся к Мереку и махнул рукой, призывая его говорить, объяснить это неожиданное вторжение и присутствие чужака. Мерек выпрямился и быстро что-то затраторил. Пока эти объяснения продолжались, время от времени, прерываемые вопросами, женщина по соседству с рифовым фарером не сводила глаз с пришельца. Мерек уже сообщил Грейлину, что это супруга Берента Улария. Рыцарю она напомнила статуэтку из белого мрамора, и, судя по темно-изумрудному блеску ее коротких локонов, была намного моложе своего супруга. На ней было длинное свободное платье, такое же бледное, как и она сама, хотя и расшитое переливающимся в свете факелов жемчугом. В глазах ее светился острый ум. Смутить Грейли навсегда было непросто, но все же он первым отвел взгляд и повернулся к площади. Празднующие внизу не обращали ни малейшего внимания на происходящее на помосте. Вино лилось рекой. Музыка гоняла их по площади в сложных танцах, которые включали в себя множество кружений на месте и внезапных остановок, заканчивающихся хлопками в ладоши. Все танцоры были молоды, нарядно одеты, Лица их блестели от пота, как от головокружительной быстроты танца, так и от волнения. Еще больше молодых людей ждали своего выхода по краям. Мерик объяснил, что это танец женихов, ищущих себе пару, дабы обновить кровь во многих окрестных деревнях. Флорен коснулась руки Грейлина, привлекая его внимание. «Рифовый фарер Берент хотел бы поговорить с тобою». Грейлин повернулся к трону и почтительно склонил голову. Предводитель всех собравшихся внизу поднялся со своего места и подступил к нему. Губы у него сжались в тонкую линию, в глазах светилось сомнение. Он оценивающе посмотрел на Грейлена, видимо, пытаясь определить, нет ли тут какого подвоха. Затем протянул руку и провел пальцем по меховой опушке жилета рыцаря, склонил голову набок. Висинг файна? Флорен перевела. Он хочет знать, что это за зверь такой? Грейлен опустил взгляд. «Лис! Лис из огривок!» — сглотнув, Флорен прошептала. «У нас нет слова для обозначения такого существа». Тем не менее, она повернулась к грифовому Фарару и как могла перевела, сделав ударение на иноземном слове. «Грифей лис!» — Фарар кивнул, хотя и не особо убежденно. Грейлин подозревал, что тот щел его наряд каким-то замысловато маскарадным костюмом, некой праздничной шуткой, призванной позабавить собравшихся. И вообще-то Грелину довелось сразиться с достаточным количеством противников, чтобы понять – рифовый фарр уже теряет терпение, впадая в раздражение, даже гнев. Прежде чем ситуация успела ухудшиться, Грелину наконец пришел в голову способ убедить его, что они и вправду не из местных, и что его наряд – не какая-то там хитроумная уловка. Поднятием ладоней, успокоив обоих стражников, по-прежнему стоявших неподалеку, он потянулся к поясу и очень медленно вынул свой меч из ножен. Один из них все равно шагнул было вперед, готовый вмешаться, но Берент лишь отмахнулся от него. Глаза Пантианца сузились от любопытства, а может и от талчности, когда клинок показался во всю длину. Терний так и сиял в свете факелов. Серебристая поверхность его была исписана вьющимися лозами, отяжелевшими от виноградных гроздьев. Этот орнамент посвящался родному уголку Грейлина в Тучноземье, холмистой местности, охлаждаемой тенью скал круче, где раскинулись обширные виноградники его семьи. Беринд опять подступил ближе, кончиком языка облизнув верхнюю губу. Прочитав написанное у него на лице желание, Грейлин перехватил меч, положив его плашмя себе на ладони, обеими руками высоко поднял его и бережно опустил прямо в руки рифового Фарара, чтобы тот мог убедиться в его подлинности. Бросив взгляд на Мерика, он припомнил слова пантеанца о том, насколько ценится здесь такая редкость, как сталь тонкой ковки. Никто не стал бы подделывать такое сокровище, только чтобы над кем-то подшутить. Даже супруга рифового фаррера, Улария, поднялась со своего места и подошла ближе. На данный момент она наконец-то обнаружила что-то более интересное, чем сам Грейлин. Когда Рифовый Фаррер вновь поднял глаза, в них уже не было и тени сомнения, лишь изумление. Он задал вопрос, который Флоран тут же перевела. «Беренд хочет знать, где находится ваш великий корабль. Он желает его увидеть». Грейлин заколебался сразу по нескольким причинам. Во-первых, маленькая спасательная шлюпка наверняка разочаровала бы местного правителя, а во-вторых, он все еще хотел сохранить ее местонахождение в тайне, на случай, если что-то пойдет не так, и их группе понадобится быстро уносить ноги. Беринд опять что-то вопросительно произнес, вроде как, повторяя то же требование, только голос его стал тверже. Грейлин знал, что ему следует соблюдать осторожность. Присутствие его группы рисковало нарушить хрупкое равновесие, которое складывалось тут веками, самого «небопришествия», как они это называли. У него сложилось впечатление, что с тех пор в приюте мало что изменилось. Пантеанцы явно не привыкли к неожиданностям или внезапным изменениям обстоятельств. А тут еще встрял и Мерик, лишь усиливая любопытство своего предводителя. «Я бы тоже хотел взглянуть на этот корабль». Словно в ответ на эту просьбу, от моря эхом отразился глухой рев, словно раскат грома во время грозы. С каждым ударом сердца он становился громче. Все взоры обратились к небу, когда туман превратился в огонь. Музыка зазвучала нестройно, затем окончательно смолкла. «О нет!» Грейлин понял, что сейчас произойдет. Из облаков пара над морем, освещенный вспышками пламени, выплыл огромный силуэт, вихрями закручивая за собой туман. Клочья летучего пузыря над ним хлестали по воздуху и рвались в небеса, словно пытаясь за что-то уцепиться. Часть пузыря осталась неповрежденной, каким-то чудом удерживая корабль в воздухе. Нацеленные вниз быстропламенные горелки изрыгали пламя, образуя огненные вихри у него под килем но этого было недостаточно, чтобы остановить падение. Пустельга пролетела по воздуху и плюхнулась в воду, едва не задев концы причалов. На берег хлынула огромная волна, срывая лодки с привязи и проносясь сквозь огороженные загоны. Вздыбившаяся масса воды накрыла собой половину запруженной народом площади. Танцоры и музыканты хлынули во все стороны». Погрузившись в момент удара о воду по самые борта, пустельга резко поднялась из нее, пьяно раскачиваясь и разводя еще больше волн. Под днищем у нее сквозь воду еще просвечивали языки пламени, которые вскоре погасли. Люди на площади кричали, пытаясь спасти тех, кто барахтался в волнах. Все были в полном замешательстве, но только не здесь, наверху. Вдруг что-то резко кольнуло Грейлина в шею. Повернувшись, он увидел, что рифовый фаррер уткнул Терни ему чуть ли не в самое горло. В глазах у Берента горел огонь, губы скривились в яростной усмешке. «Я вот-вот погибну от своего собственного клинка». Но самое худшее было еще впереди. Даррент появился не один. С площади донеслись новые крики ужаса. У Улария прикрыла рот рукой и бросилась к выходу с помоста. Грейлин проследил за ее взглядом, устремленным к небу. Высоко над головой из густого тумана вырвались черные тени. Кувыркаясь и кружась в воздухе, они пикировали к морю, полной решимости добить потерпевший крушение корабль. Все больше и больше их появлялось из тумана, создавая темную грозовую тучу, которая быстро опускалась на деревню, привлеченная шумом и светом факелов. Рифовый фаррер Выдохнул их имя, как проклятие. «Рашке!»